Благодарность История Салемы Тайра внезапно настигла меня несколько месяцев назад, и я поняла, что нужно бросить все дела и написать ее. Когда я начала работать над сюжетом, я скоро осознала, что история получится более эмоциональной и тревожной, чем я изначально предполагала. Но я чувствовала, что она станет одной из тех, что остаются со мной надолго после того, как я заканчиваю писать. Тайру и Салем ещё многое предстоит, и я надеюсь, что вам понравится продолжение их путешествия во второй книге. Эмили Витик, ты не только без удивляешь меня своим творчеством в оформлении обложек, и я считаю наш дуэт потрясающим, но еще ты самый настоящий друг, о котором только можно мечтать. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в этой точке через 10 лет после того, как ты отправила мне то первое сообщение. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть ты. Ты всегда рядом, всегда поддержишь. Предостережешь от опасности. Или заставишь улыбнуться, когда мне плохо. Я очень тебя люблю. Келин, спасибо тебе за твою дружбу и непоколебимую поддержку. Я безмерно благодарна книжному миру за встречу с тобой. Ты одна из немногих настоящих. Выражаю признательность моим собачкам, которые всегда рядом, какую бы книгу я ни писала: Я люблю тебя, Олли. Я люблю тебя, Рэми. Я люблю тебя, Ромео. И да! «Даже тебя я люблю», — капризная мордашка Такер. Что касается моих родных, я знаю, что поступают отвратительно, не упоминая вас в каждой книге, но я так счастлива, что у меня есть ваша поддержка. Я знаю, что не каждый, кто решает отклониться от традиционного жизненного пути и рискнуть, занимаясь писательством, получает такую поддержку, как я. И за это я благодарна. Команды Барнасет Нобл, вашбине Вирджиния и Ферфаксе, Вирджиния. Я понятия не имею, прочтёте ли вы когда-нибудь эти строки. Но спасибо вам за то, что рискнули и запаслись в своих магазинах моим романом «Сладкий одуванчик» — Я в восторге от того, что книга продается, Но что еще более важно, вы помогли мне осуществить мою мечту увидеть одну из моих книг в ваших магазинах. Спасибо блогерам, букстаграмщикам, буктокерам и всем тем, кто повстречался на моем пути, начиная с 2011 года. Меня вдохновляет ваша страсть к книгам и любовь, которую вы распространяете по всему сообществу. Я бесконечно это ценю. И, наконец, тебе, дорогой читатель. Независимо от того, читаешь ты это в первый раз или в двадцатый, а может быть и больше, спасибо тебе. Благодарю всех вас. Спасибо, спасибо. Вы позволяете мне воплощать мою мечту, создавать в своей голове миры и персонажей. А это величайший подарок, о котором я только могу просить.